«Англичанин», — сказала Пилар, — «успокойся. Я помогла тебе во всем этом, как никто другой бы не помог. Пабло поступил с тобой нехорошо, но ведь он вернулся». «Если бы у меня был взрыватель, старик не погиб бы. Я бы взорвал мост отсюда». «Если бы, если бы», — сказала Пилар. «Гнев, ярость, пустота внутри». Все то, что пришло вместе с реакцией после взрыва, когда он поднял голову и увидел Ансельма мертвым у дороги, еще не отпустило его. И кроме всего этого было отчаяние, которое солдат превращает в ненависть для того, чтобы остаться солдатом. Теперь, когда все было кончено, он чувствовал одиночество и тоску и ненавидел всех, кто был рядом. Если бы снег не пошел, сказала Пилар, И тут не сразу, не так, как могла бы наступить физическая разрядка, если бы, например, женщина обняла его, но постепенно, от мысли к мысли, он начал принимать то, что случилось, и ненависть его утихла. «Снег, ну да, конечно, он всему виной, снег. Он виной тому, что случилось с другими. Как только увидишь все глазами других...» Как только освободишься от самого себя, на войне постоянно приходится освобождаться от себя. Без этого нельзя. Там не может быть своего «я». Так можно только потерять свое «я». И тут, потеряв свое «я», он услышал голос Пилар, говоривший «Глухой». «Что?» — спросил он. «Глухой». «Да», — сказал Роберт Джордан. Он усмехнулся ей кривой, неподвижной, тугим напряжением лицевых мускулов, созданной усмешкой. «Забудь, я был неправ. Извини меня, женщина. Будем кончать свое дело как следует и все сообща. Ты сказала правду, мост все-таки взорван». «Да, думай о каждой вещи, как она есть». «Хорошо, я иду к Августину». «Пусть цыган спустится ниже, чтобы ему была видна дорога. Отдай все винтовки примитива, а сама возьми мой пулемет. Дай, я покажу тебе, как из него стрелять». «Оставь свой пулемет у себя», — сказала Пилар. «Мы тут долго не пробудем. Пабло подойдет, и мы сейчас же тронемся в путь». «Рафаэль», — сказал Роберт Джордан, — «иди сюда, за мной. Сюда, вот так». Видишь, вон там из отверстия дренажной трубы вылезают люди. Вон, за грузовиком. Идут к грузовику, видишь? Подстрели мне одного из них. Сядь, не торопись. Цыган тщательно прицелился и выстрелил. И когда он отводил назад рукоятку затвора и выбрасывал пустую гильзу, Роберт Джордан сказал «Мимо». «Ты взял слишком высоко и попал в скалу. Вон, видишь, осколки сыплются». Целься фута на два ниже. Ну, внимание, они опять побежали. Хорошо. Один есть, сказал цыган. Человек упал на полдороги от дренажной трубы к грузовику. Остальные двое не остановились, чтобы подхватить его. Они бросились назад к отверстию трубы и скрылись в глубине. «В него больше не стреляй», сказал Роберт Джордан. Целься теперь в шину переднего колеса грузовика. Если промахнешься, упадешь в мотор. «Хорошо», — он сидел в бинокль. «Чуть пониже». «Хорошо». «Здорово стреляешь!» «Очень-очень, молодец!» «Теперь постарайся попасть в крышку радиатора. Даже не в крышку, лишь бы в радиатор. Да ты просто чемпион!» «Теперь смотри. Что бы ни появилось на дороге, не подпускай ближе вон того места, видишь?» «Гляди, сейчас ветровое стекло пробью», — сказал довольный цыган. «Не надо. Грузовик уже достаточно поврежден», — сказал Роберт Джордан. «Побереги патроны, пока еще что-нибудь не появится на дороге. Открывай огонь тогда, когда оно поравняется с дренажной трубой. Если это будет машина, старайся попасть в шофера. Только стреляйте тогда все сразу», — сказал он Пилар, которая подошла к ним вместе с Примитива. «У вас тут великолепная позиция. Видишь, как этот выступ защищает ваш фланг?» «Шел бы ты делать свое дело с Августином», — сказала Пилар. «Кончай свою лекцию. Я тут местность получше тебя знаю». «Пусть примитивы заляжет вон там повыше», — сказал Роберт Джордан. «Вон там, видишь, друг? С той стороны, где начинается обрыв». «Ладно», — сказала Пилар. «Ступай, англичанин». Оставь при себе свои умные советы. Здесь дело ясное. И тут они услышали шум самолетов.